Глава 20. Квитка тебе розово въехала на самый двор. Господи, что я за тебя отец совели и страдалася, кричала Наталья Николаевна, кидаясь навстречу мужу. Этой громо, ты сердце моё был один. О голубка моя! Да я был на шаг от смерти, не протопоп рассказал жене всё, что было с ним у гремучего ключа и добавил, что отныне Он живёт словно в вторую жизнь, ни свою, а чью-то иную, и всем видит себе урок и укоризну, что словно никогда не думала о бренности и ничтожестве своего краткого века. Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздохнув, проговорила: "А ты теперь покушать не хочешь ли?" Но видя, что муж в ответ на это качнул отрицательно головой, она осведомилась о его жажде, жажде повторил и за женой усовелий да я жажду чику протопоп улыбнулся и поцеловав жену в темя сказал нет истины ну что же и благословен бог твой ты что не учиришь все хорошо да ну я буду умываться а ты мой друг рассказывай мне что тут делают с диаконом и протопоп подошел к блестящему медному рукомойнику и стал умываться А Наталья Николаевна сообщила, что знала о Бахиле и вывела, что всё это делается не иначе, как на зло её мужу. Протопоп молчал, и сделав свой туалет, взял трость и шляпу и отправился в церковь, где на эту пору шла всенощная. Минут через 5, стоя в сторонке у жертвенника в алтаре, он положил на покатой доске, озарённого закатом окна, листок бумаги и писал на нём. Что такое он писал? Мы это можем прочесть из-под его руки. Вот этот манускрипт, адресованный Савелием и справнику Порохонцеву. Имея завтрашнего числа совершить соборную литургию по случаю торжественного дня, долгом считаю извести об этом Ваше Высокородие. Всепокорнейше прося Вас ныні же заблаговременно оповестить о сем с надлежащую распиской всех чиновников города. дабы они пожаловали во храм, а наи паче сие прошу рекомендовать тем из служебных лиц, кои сиею обязанностью наиболее склонны манкировать, так как я предупредил о подаваемом ими дурном примере, да нести неукоснительно по начальству. В принятии же его ведения, ваше высокородие, все покорно прошу расписаться. Протоирей потребовал рассыльную церковную книгу. Выставил на бумаге номер, собственно, наручно записал ее и тотчас же послал ее с пономарем по назначению.